Глава третья. Благотворительный вечер. Хорошие предложения мне делают редко, а вот неприличные постоянно. Мужья и сыновья клиенток, соседи по подъезду, таксисты, незнакомцы на улице. Я стараюсь хорошо выглядеть, чтобы соответствовать профессии, и для мужчин это как магнит, а вот с предложениями работы сложнее. Я попала в хорошее место. По чистой случайности, когда опытная кандидатка отказалась, а салону срочно требовалась помощь. Меня взяли на временную должность, и я не только работала не покладая рук, но и отвечала на звонки, наводила порядок, делала кофе. Прижилась на удивление быстро, и вскоре меня приняли в коллектив. Посчитали своей, даже стали подбрасывать подработку на дому, так и начала набирать клиентуру. Я верю в то, что повороты судьбы не случайны, люди появляются в твоей жизни тогда, когда надо, и каждая встреча несет особый смысл. Тем не менее, мне не хотелось идти на благотворительный вечер, и я старалась не думать о предложении Королева-старшего, каким бы выгодным оно ни было. Однако я согласилась, прежде всего из сочувствия, немного из любопытства и еще немного потому что на этом настояла тетя. Дескать, пропускать такую возможность глупо, потом буду жалеть. Королев-старший предлагал прислать денег для покупки платья для вечера, но я категорически отказалась. В элитном магазине среди отказных вещей ничего подходящего не нашлось, однако платье мне достали. Шелковое, изумрудно-зеленое, красиво облегающая фигуру, полностью закрытое спереди, Плоть до воротника стойки, но с открытой спиной. Очень волнующий эффект. Вот я и стала настоящей золушкой. Приехала в музей, похожий на дворец, с мраморными лестницами, расписанными куполами и до блеска начищенным паркетом в залах. Некоторые из экспонатов временно убрали, но большая часть осталась на месте, и я бродила по залам, не веря, что нас пустили в святая святых. Здесь все похоже на сказку. Подвел только принц, с которым я пришла на вечер, но его присутствие в моей жизни временно. И я надеюсь, что музей вытеснит из памяти мысли о провальном свидании. Королев-старший прибыл вскоре после нас и, дождавшись, когда мы остались наедине, напомнил о нашей договоренности. «Я представлю вас нужным людям. Постарайтесь произвести впечатление и сдерживайте Ника». «Не давайте ему пить. Сын достаточно заинтересован в вас, чтобы вести себя прилично, но учтите, он крайне импульсивен. Вы заинтриговали его своей недоступностью, но если позволите «лишнее», он потеряет интерес и переметнется к другой женщине. «Очень трудно сдержать смех. Эта семейка меня умиляет. Лишнее? Заверяю вас!» В мои планы не входит позволять вашему сыну лишнее, даже если от этого будет зависеть репутация всего города. Многие так говорят, а потом меняют свое мнение. Поверьте, я не многие. Поморщившись, королев старший отворачивается. Сегодня он выглядел хуже, чем в прошлую встречу. Расслабив узел галстука, он расстегивает верхнюю пуговицу рубашки, но его дыхание остается хриплым и частым. «Аля, заранее меня простите, но я должен кое-что сказать на случай, если вы измените отношение к моему сыну. Вопрос женить бы Ника давно решен. Он об этом знает и его все устраивает. Ник женится по расчету, а не по велению основного инстинкта, и для этой цели вы нам не подходите». «Наверное, я должна обидеться, но смех щекочет углы рта, выбивается наружу. «Торжественно клянусь, не претендовать на вашего сына. Обещаю весело». Королев-старший снова морщится и после долгого многозначительного взгляда уходит. А я отправляюсь искать Никиту. Если сначала я волновалась, что почувствую себя работницей экскорта, то теперь утвердилась в роли детсадовской нянечки. Найти Никиту оказалось слишком просто. Его голос слышен издалека. Окруженный другими гостями, он что-то вещает и жестикулирует с бокалом пива в руке. Пенная жидкость выплескивается через край, сползая по его пальцам. Красивым, сильным пальцем, очень привлекательного мужчины. «Я так и сказал отцу. Я не идиот, чтобы участвовать в аукционе. На кой мне круиз? Мне что, девяносто лет? И ящик шампанского тоже не нужен. Я не пью дешевую бурду. Пусть старики меряются кошельками. Заметив меня, Никита улыбается, почти сияет. — О, детка, я тебя заждался! — оставляет смачный пенный поцелуй на моей щеке. — Прошу любить и жаловать. Это моя Аля! — говорит гордо, приподнимая меня для всеобщего рассмотрения. Вокруг незнакомые лица, молодые, привлекательные, уверенные в себе. Некоторые снисходительно усмехаются, другие смотрят с интересом. Очень приятно познакомиться. Я вхожу в роль. Мешает только то, что Никита держит меня на весу, как ребенка. Интересно, сколько он выпил, пока меня не было? Его отец прав. Никита заинтригован, потому что я не бросилась ему на шею. Пока я кормлю его азарт, он будет вести себя прилично. Однако, долго он не вытерпит, поэтому... Пора заняться делом. королёв старший не заинтересован в нашем общении с золотой молодежью. Его волнуют люди посолидней. А это значит, что необходимо оторвать Никиту от друзей и от выпивки и отвести к отцу. Опустив меня, Никита снова берется за пиво. Так вот о чем я? Ах да, об аукционе. Другие лоты тоже мимо. Меня не волнует всякая древность. Алю и подавно. Правда, детка? Требуется немалая выдержка, чтобы не поморщиться. Если учитывать, что вечер посвящен сбору денег на восстановление музея, то настрой Никиты никак не соответствует ситуации. Я бы врезала ему дважды. Первый раз за то, что говорит гадости от моего имени, а второй — за детку. Я согласилась помочь его отцу и отбелить репутацию Никиты. Но сейчас, растягивая губы в неестественной улыбке, Не могу думать ни о чем другом, только о смирительной рубашке. Как давно вы знакомы? спрашивает кто-то. Сто лет. Никита смеется и притягивает меня ближе. Еще со школы. Изабелла висела на мне мертвой петлей, зато теперь я Алю не отпущу. Изабелла нормальная баба, ты ее не заслуживаешь, ворчит брюнетка в облегающем коротком платье и смотрит на меня с вызовом. И Я здесь ненадолго. И у меня четкая и ясная миссия, в которую не входит препирательство с друзьями Никиты. В детстве мы с Изабеллой сидели за одной партой, соглашусь с вами. Она замечательная девушка. Я говорю чистую правду. И красивая, продолжает провоцировать брюнетка. Очень, честно соглашаюсь я. Ты так говоришь, потому что давно ее не видела. Она заплыла жиром, ты ее не узнаешь. Никита залпом допивает пиво. Он ведет себя как ребенок, избалованный и невоспитанный. Ему нельзя пить, хотя и в трезвом виде он далеко не идеален. Брюнетка явно подруга Изабеллы не на шутку злится. Шагнув вплотную к Никите, она почти утыкается в его грудь. Ты, скотина, гад! Изабелла набрала пару килограммов после гормонов, которые пила из-за тебя, а ты кабель! Никита вспыхивает, как коробка спичек брошенных в огонь. Его крики разносятся по залу, привлекая всеобщее внимание. Остальные расступаются, никто не вмешивается в спор. Ситуация выходит из-под контроля за считанные секунды. Не знаю, о чем я думала, когда согласилась прийти на вечер. Мне не справиться с Никитой. Если я не вмешаюсь, то полицию вызовут намного раньше, чем в прошлом году, но я совершенно не готова к действиям как и к удушающему чувству стыда под взглядами незнакомых людей. Я пришла на вечер в качестве девушки Никиты, и его поведение отражается и на мне. Меня никто здесь не знает, но все равно мне очень стыдно. Никита не в себе, и мне с ним не справиться. Спасать его репутацию нет смысла. Через день-два он снова все испортит. Я судорожно выискиваю в толпе Королева-старшего. Знакомые Никиты следят за стычкой, попивая вино, то и дело оценивающе поглядывая на меня. Они ждут моей реакции, действий, скандала. «Не хочешь защитить своего кавалера?» – спрашивает один из мужчин издевательским тоном. «Отведи его в более интимное место, его сейчас закоротит». В расстегнутом смокинге, с развязанной и небрежно перекинутой через плечо бабочкой, он отличается от других отсутствием лоска. Словно и сам только что выбрался из драки. Коротко стриженные волосы, грубые, крупные черты лица и наглый взгляд придает ему бандитский вид. Противный тип. Расчленяет меня взглядом, будто именно я виновата в поведении Никиты. Не иначе, как тайный воздыхатель обиженной Изабеллы. Вокруг раздаются смешки. Полагаю, я заслужила презрение, раз добровольно пришла на вечер с Никитой. Брюнетка цепляется за пиджак Никиты и кричит ему в лицо. Он продолжает припираться, наплевав на прекрасную акустику музея. «Мне кажется, дело не только в Изабелле. Этих двоих явно связывает нечто большее». Небрежный незнакомец шагает ко мне и взглядом показывает дерущуюся пару. «Если сейчас не вмешаешься, то потеряешь своего принца, и он достанется другой». Хмурясь. Я разглядываю незнакомца. Странное совпадение. В мыслях я тоже назвала Никиту принцем, хотя и неудачным. Я хочу придумать едкий, остроумный ответ. Уязвить незнакомца, но не получается. Все мысли заняты Никитой. Презрительно морщусь, незнакомец дергает губами. Странное движение. Как тик. И в этот момент он вдруг кажется мне знакомым. И осуждающий взгляд тоже кого-то напоминает. Из-за скульптуры Аполлона появляется Королёв-старший. Даже издалека видно, как он бледнеет, глядя на Никиту. Еще бы! Его сын и наследник дерется с женщиной на глазах у городской элиты, а его нянька, то есть я, стоит рядом и натуженно улыбается. Я бы перестала улыбаться, но лицо застыло в болезненной гримасе. Срочно надо что-то предпринять. Ник... Протягиваю неожиданно писклявым голосом. «Сейчас, детка!» «Ник!» «Мне совершенно нечем его отвлечь. Вокруг толпы людей, и большинство смотрят на нас. Мне... мне скучно. Покажи мне музей!» Перед глазами темнеет. «Ладно, я выставлю себя дурочкой, но хоть бы эффект был!» «Извини, детка, я отвлекся!» Никита неохотно отворачивается от брюнетки и обнимает меня за талию. Его соперница тяжело дышит и, приглаживая волосы, прожигает нас яростным взглядом. Вот-вот снова набросится либо на Никиту, либо на меня. А давай я понесу тебя на руках? Никита снова приподнимает меня над полом. Спасибо, я пойду сама, отвечаю сквозь зубы. Поставь меня на место. На такие сладкие ножки не грех и поставить, смеется Никита и с неохотой отпускает меня на свободу. Сладкие ножки. Сладкие ножки. Хочется бить головой о в стену, но для этого придется найти место без свидетелей. С появлением королевы старшего окружающие отвлекаются, теряют интерес к перепалке, и только мужчина в расстегнутом смокинге следит за нами неприязненным взглядом. Шли бы вы за экспонат. Закатив глаза, он исчезает из поля зрения. Я бы тоже исчезла, но, увы, на службе. Осталось три часа всего три часа, а потом я вернусь домой с чувством выполненного долга, и если не долго, то доброго дела, и со связями, знакомствами и гарантией помощи влиятельного человека. Тетя права, для одинокой молодой женщины это не так уж и немаловажно. Пока я тащу Никиту через толпу, уговаривая себя потерпеть, у меня почти получается. Облегчение на лице Королева-старшего можно черпать ложками. Он сжимает мой локоть и, оттащив меня от Никиты, шепчет «Не знаю, как вы это остановили, но спасибо». В прошлом году Ник подрался с официантом, и они снесли несколько столов и экспонатов. Постарайтесь найти способ держать его под контролем. Мне бы электронный ошейник, говорю одними губами. А дальше нас закрутило. Королев-старший проводил нас к важным для бизнеса людям, а я помогла поддержать разговор. Общаться с людьми Никита не умеет, слишком громко смеется, грубит и отворачивается, когда теряет интерес к теме, сплетничает, не задумываясь о последствиях. Он умеет только одно – заигрывать с женщинами, и именно это он пытался сделать, что очень не понравилось директору банка и порадовало его молодую жену. Пришлось срочно увести Никиту в другую компанию. Но отдам ему должное, он старался сдерживал себя и, подстегиваемый моими комплиментами, участвовал в разговоре. Грустно думать, что он делал это ради моего внимания, а не ради отца и своего бизнеса. Но это не моя печаль. Отец Никиты смотрел на меня влюбленным взглядом, полным благодарности и с облегчением выдохнул, когда наступило время аукциона. Мы оказались за одним столом со знакомыми Никиты, Королев-старший, сидел неподалеку и выглядел довольным результатом моей работы. Отношения налажены, обошлось без скандала. Осталось только потратиться на аукционе, и репутация залатана. Мать Никиты, тихая, бессловесная женщина, сидела, уставившись в тарелку, не глядя ни на сына, ни на мужа. — Ты самая красивая женщина на этом вечере! — шепчет Никита. — Я бы ни за что не стал развлекать старых козлов, Если бы не ты, но теперь даже рад, что послушался отца. Приятно видеть, как мужики от тебя глаза ломают и знать, что ты со мной. Он говорит так громко, что его слышат не только за нашим столом, но и за соседним. Хочется оттолкнуть Никиту с такой силы, чтобы треснул стул, но я гипнотизирую огромный букет в центре стола. Ни одного знакомого цветка, надо же. Никита Запускает ладонь у вырез платья на спине, чертит кончиком пальца круги вокруг лопаток. Ничего непристойного, но от каждого прикосновения меня бросает в нехорошую дрожь. Слепая и мучительная влюбленность трансформировалась в отвращение такой же силы. Я непроизвольно выгибаю спину, чтобы избежать нежеланного прикосновения. «Мы можем пробраться на верхний этаж. Там есть укромные места». Шепчет Никита слишком громко. Окружающие слышат его, но никто не удивляется. Я поворачиваюсь, встречаясь с ним взглядом. «Пожалуйста, веди себя прилично, хотя бы до конца аукциона, ладно? Ради меня». Добавляю осторожно. В его глазах светится ирония, слишком горькая, чтобы быть случайной, и меня прошибает холодом с головы до пят. Похоже, Никита знает о происках отца, И о моей миссии. Возможно, я не первая девушка, пытающаяся образумить буйного наследника. Мне наплевать на этих людей и на все это. Он показывает взглядом на зал. Наплевать. Тогда зачем было приходить на вечер? Ты сказал, что это событие года, невероятное действо. Да, это так. Но это не значит, что я не стану делать то, что хочу. Эти люди мне не указ и я не стану ни под кого подстраиваться. В его голосе абсолютный холод, и я с окончательной ясностью понимаю, что Никита мне не по зубам. И не только он сам, а вся эта ситуация, их отношения с отцом, их прошлое. У всех нас есть прошлое, и только время покажет, как крепко оно держит нас за горло. Зря я вмешалась, зря согласилась. Возможно... От моего участия ситуация станет только хуже, потому что Никита отомстит отцу за вмешательство, и я не смогу это предотвратить. Я ошиблась. Благие намерения и все такое. Остается только ждать, что произойдет дальше. В который раз ловлю на себя придирчивый мужской взгляд. Незнакомец снял смокинг, бабочка исчезла. Он в белой рубашке, с закатанными рукавами, следит за нами постукивая вилкой по ножке бокала. Вот-вот кинет вилку в нашу сторону. Только непонятно в кого, в меня или в Никиту. Я не успеваю в этом разобраться, когда уже знакомая брюнетка подсаживается ближе и начинает допрос. «Аля, я слышала, что вы визажист?» «Да, стараюсь казаться дружелюбной хотя бы для того, чтобы предотвратить очередную драку. Можно записаться к вам на прием?» Брюнетка выглядит прекрасно, над ней поработали профессионалы. Моя помощь ей не нужна, но она хочет выведать секрет наших с Никитой отношений. Я не собираюсь обсуждать мои планы, поэтому обещаю перед отходом оставить ей номер телефона. Другими словами, я лгу. Теперь понятно, почему вы так хорошо выглядите? Вы профессионалка? Громко говорит она с победной гримасой. Я не реагирую на неуклюжую попытку меня оскорбить. Это бессмысленно и неинтересно. Однако Никита не упускает возможности вернуться к прошлому спору. Приятно быть с женщиной, которая за собой следит, а не разъедается, как свинья, приподнимает бровь, оглядывая брюнетку. Та скрипит зубами. На ее скулах расползаются красные пятна. Она вот-вот сорвется, проводит ладонью по своим широким бедрам и прерывисто дышит, У нее красивая фигура, а Никита дразнит ее, пытаясь задеть и обидеть. Так, как дразнил меня. «А что будет, если я располнею?» Спрашиваю, щурясь. «Нет, ты не располнеешь», — уверена и без заминки отвечает Никита. «Ты уже была толстой и знаешь, как это противно». На нас смотрят все окружающие, вернее, на меня. Еще бы! Слова Никиты отвратительны. У него нет никакого фильтра. Я растягиваю губы в улыбке, они кажутся резиновыми. Если я покажу свое истинное отношение к Никите, то уже не смогу остановиться. Слух о том, что Королёв нанял сыну-спутницу, с целью впечатлить элиту, будет слишком разрушительным для всех нас. Глубокий вдох не добавляет спокойствия, ярость струится по телу, требуя выхода. Меня вручает случайность. Отец Никиты вступает в торги. Вокруг начинаются оживления. Его подбадривают, желают удачи. Над равномерным шумом раздаются громогласные заявления Никиты. «Круиз? Ты серьезно, а, пап? Нафига тебе это? Будешь блевать от качки и обсуждать пенсию со стариками?» Королев-старший бледнеет до синевы. Кажется хрупким и ломким, несмотря на немалый вес. Я тщательно изучаю люстру, представляю, как ее снимают для чистки, как протирают каждую хрустальную каплю. Заткнуть Никиту я не могу, только если кляпом, и уйти не могу, не сейчас. Если спутница Никиты сбежит во время аукциона, на глазах у всех, это добавит проблем его отцу, и я не могу так поступить. Как будто этого позора мало, один из мужчин за столом обращается ко мне. «Это правда, что вы были влюблены в Никиту со школьных лет? Правда чистой воды, да, Аля?» Ухмыляется Никита. «Первая любовь навсегда», — заявляет авторитетно. «Придется сменить имя и место жительства, чтобы гарантированно не встречаться с этими людьми. За столом ждут моего ответа, и я киваю. Со стороны моя гримаса похожа на смущение, но я испытываю физическую боль. Я по-прежнему сочувствую отцу Никиты, но ничем не могу ему помочь, и никакие связи и знакомства не стоят этого мучения. Королев-старший сдержал слово, представил меня влиятельным людям в косметическом бизнесе, но сейчас мне не до карьеры, мне бы выжить, не умереть от стыда. Грудь сдавила, не продохнуть, срочно нужен свежий воздух подальше от Никиты. У вас очень стойкие чувства, смеется кто-то. Если Никита считает этих людей друзьями, то зря. Над ним смеются, так же, как раньше смеялись надо мной. И я на их стороне. Ворчливый незнакомец продолжает крутить в руках вилку. Его настроение не улучшилось. «Как была слепой, так и осталась», — заявляет он и отворачивается к сцене. Эти слова цепляют, и я дергаю Никиту за рукав. «Кто это? Откуда он меня знает?» «Ты что, не узнала?» Удивляется. Хотя я его часто вижу, поэтому привык. Это Егор. Егор? Я жду пояснения от Никиты, но получаю ответ от хозяина имени. Воронцов. Бросает через плечо, обжигая меня усмешкой на перекошенном лице. Его гримасы и раньше показались знакомыми, но даже сейчас, зная, кто он, я его не узнаю. После школы прошло всего пять лет, но сидящий передо мной мужик Выглядит так, будто съел щуплого лохматого заучку, с которым мы проучились одиннадцать лет. «Правда, что ли, Егор?» — спрашиваю потрясенно. Так же, как одноклассники спрашивали меня. Он не спешит оборачиваться, только машет рукой, чтобы я замолчал. Ах да, аукцион. В торгах остались трое, Королев-старший не сдается, нервно ерзает после каждого повышения цены. «Идиот!» Зло дает Никита, глядя на отца. «Лучше бы мне деньги отдал!» Егор бросает острый взгляд через плечо. Смотрит он, конечно же, на меня, а не на Никиту. И на его лице — осуждение. Я вызывающе задираю подбородок, хотя внутри все сжимается от стыда. Я надеялась, что пришла на вечер инкогнито, а оказалось, у моего позора есть свидетель, старый знакомый, школьный заучка преобразившийся во взрослого мужчину. Неудивительно, что я не узнала Егора. Щупленький, невысокий. Он увлекался звездными воинами и старался походить на одного из героев, поэтому отказывался стричься. Из-под буйной шевелюры торчал кончик веснушечного носа. Учителя жаловались, но родители всегда вставали на сторону сына. Хочет растить космы до плеч? Пожалуйста, его право. Хочет носить в портфеле световой меч из Звездных войн? Пусть носит, ведь он никому этим не вредит. После уроков Егор накидывал плащ джедая, доставал меч и гордо шел к родительской машине. Вспоминая об этом и улыбаюсь. В старших классах Егор перестал размахивать мечом, но так и не постригся. А еще он вырос, накачал груду мышц и выглядит так, словно съел три школьных Егора. Похоже... Ни одна я страдала комплексами по поводу внешности, и еще одному однокласснику удалось изменить себя в лучшую сторону. Только на вечер встречи он не пришел, и я не видела его на прошлых фотографиях. Егор всегда знал себе цену. В отличие от меня, ему не нужно что-то доказывать одноклассникам. Почувствовав мой взгляд, Егор дергается, как будто стряхивает его. Я пожимаю плечами. «Насильно мил не будешь». Егор всегда был острым на язык. Одноклассники считали это завистью. Куда уж ему, мелкому и немощному. До парней типа Никиты. Но Егор срывал звезды в других местах. Бесконечные олимпиады по математике, не только городские, но и по стране. Умный парень, ничего не скажешь. Его не слишком доставали и не дразнили. Было в нем что-то особенное. Незримое превосходство заставляющая парней обходить его стороной и не задирать, а порой и обращаться за помощью, в которой он никогда не отказывал. С раннего детства Егор знал, кто он такой и чего стоит, и остальное его не волновало. «Мы не виделись и не общались со школы, и, в принципе, мне все равно, что он обо мне думает. Вернее, я хочу, чтобы мне было все равно. Нам вместе детей не крестить. Пусть считает что я до сих пор влюблена в Никиту и рада терпеть его выходки. Никита ерзает, не может усидеть на месте, а аукцион его не интересует. В то время как остальные следят за действом, он перебрасывается взглядом с женщинами за соседним столиком и одновременно что-то ищет в вырезе моего платья. Если бы во мне осталась хоть капля влюбленности, я бы расстраивалась, ревновала бы, негодовала из-за его поведения. Надеюсь, что Изабелла тоже переросла чувство к Никите. Допив вино, он вертит головой в поисках официанта. «Должно же у них быть что-то покрепче!» «По-моему, тебе уже хватит», — говорю осторожно. «Да ты что, детка, я только начал!» «Я большой мальчик!» — весело дергает бровями и добавляет. «Во всех отношениях!» Я выскальзываю из его рук, силясь скрыть отвращение. Но моя гримаса не ускользает от Никиты. Выргавшись, и, оттолкнув стул, он уходит в направлении бара. Королев-старший бросает на меня встревоженный взгляд. «Пусть уволят меня с почетной должности няни, но я не пойду за Никитой. Если он ввяжется в драку, так тому и быть. У моей ответственности есть пределы, и я только что их достигла». Под всеобщие аплодисменты Королев-старший выигрывает лот. Он только что потратил сумму, в десяток раз превосходящую мой заработок за год. Пока готовят новые лоты, ведущий объявляет перерыв. «Значит, ты визажист?» Я не сразу нахожу источник голоса. В присутствии Никиты Егор вел себя грубо и невежливо, и я не ожидала, что он снова со мной заговорит. «Да», — отвечаю неохотно. Другими словами, ты помогаешь женщинам обманывать мужчин, приукрашивая их внешний вид. Это типичный для Егора выпад. Он изменился только внешне, а внутри так и остался непроходимым занудой. Именно так и написано на моей визитке. «Внешний глянец – это ложь», – непримиримо говорит он. «Остальные заняты разговорами, поэтому не обращают на нас внимания. Если так, то зачем ты накачал мышцы? Выглядишь так, будто съел прежнего Егора». Поджав губы, он комкает салфетку и отбрасывает в сторону. «Я сделал это для здоровья». Пусть ты сделал это ради здоровья, но все равно мышцы придают тебе внешний глянец. Так что никакая это не ложь, а способ самовыражения. Твоя внешность изменилась, но темперамент остался таким же очаровательным, как раньше. Говорю язвительно. Я удивлен, что ты заметила мои мышцы. Неужели тебе, наконец, удалось оторвать взгляд от Королева? Егор насмешливо изгибает бровь и, наклонившись вперед, сжимает в руке многострадальную вилку. Я уязвил его, и вот прилетел ответ. «Надеюсь, ты не питаешь пустых надежд. Никита уженит на Изабеле. это без вариантов. Их родителям нужно слияние компаний, они готовятся к этому уже второй год. На рынке новые конкуренты, большие универсамы, и магазинам поменьше не справятся по отдельности, поверь мне на слово, и не питай иллюзий. Я охотно ему верю». Отец Егора владелец медийной империи, в число владения которого входит несколько журналов и телеканалов. Уж кто-кто, а журналисты докапываются до правды. Его родители никогда тебя не примут, добавляет Егор, не замечая, что к нашему столу приближается королев старший. Не сомневаюсь, отвечаю безловно, и в этот момент отец Никиты обнимает меня за плечи и подносит мою руку к губам. Он безумно рад! что первая часть аукциона прошла без серьезных инцидентов. Пара грубых выкриков Никиты не считаются, их слышали только те, кто сидит поблизости. Судя по всему, мы находимся на безопасном расстоянии от самых важных людей. «Красавица моя, можно вас на минутку?» Подпивший и усталый, Королев-старший уводит меня подальше от любопытных соседей по столу. Лицо Егора темнеет грозной тучей, и он снова хватается за вилку. Когда мы с Королёвым-старшим остаемся наедине, я показываю в сторону дверей. Никита в баре. Я не смогла его остановить. Он кивает и, потирая грудь, косится в сторону бара. Я найду его и заставлю выпить кофе. Мне жизненно важно, чтобы Ник познакомился с мэром, а тот только прибыл. Мы планируем важную сделку, и все зависит от властей. Слияние компаний вырывается у меня, и королев старший Бросает недобрый взгляд через плечо на Егора, продолжающего избивать вилкой бокал. «Помогите мне, Аля, и я буду вам погроб должен. Я напою Ника кофе и верну сюда. А уж вы постарайтесь, чтобы он вел себя хорошо. После аукциона, как только вас представят мэру, я сразу увезу сыну домой». Во рту горький привкус, смесь неприязни и жалости. Сейчас королев старший выглядит отчаявшимся и подпившим стариком. Даже если мне удастся помочь ему сегодня, завтра Никита все испортит. В таких делах нельзя жить одним днем. Вы хорошо себя чувствуете? — спрашиваю взволнованно. Он неуверенно кивает и потирает вспотевший лоб. — Пойду найду Никиту. Напоите его кофе. Как только аукцион закончится, и мы познакомимся с мэром, я уйду и дальше вам придется разбираться без меня. Поблагодарив меня, Королев-старший направляется к бару, а я в другую сторону. Мне нужен перерыв, несколько минут одиночества, чтобы разобраться, во что я ввязалась. Я не хочу делить людей на хороших и плохих, не хочу осуждать. Вообще не хочу ничего знать о Королевых и об их проблемах, мне своих хватает. «Пытаешься идти, как Изабелла, да?» Усмехается знакомый голос. «Бедрами покачиваешь. Все, как она делала». Не знаю, куда направляется Егор, но он идет рядом и смотрит с жарким осуждением. «Ты всегда хотела занять ее место. Думаешь, я не помню? Думаешь, никто не заметил, как ты закрасила кроссовки розовым фломастером, чтобы хоть чем-то походить на нее? Поздравляю, Аля. Ты, наконец, заняла ее место. Даже старика крутила, чтобы вписаться в семью». Не ожидала тебя такой прыти. В школе ты была бесхитростной, только и знала, что пялилась на королева обожающим взглядом. У Егора еще много яда в запасе. Он бы так и шел за мной до самого туалета и говорил гадости, но я резко остановилась, и он замолчал. Он помнит, как я раскрасила кроссовки. Старые, потрепанные сосношенной подошвой, они пахли плесенью, как и все остальное купленная тетей в комиссионке. Я раскрасила их розовым фломастером, и они казались мне волшебными туфельками Золушки. Когда одна из подош отвалилась, я пришила ее толстыми нитками. И это воспоминание слишком личное, я не хочу им делиться. Егор слишком много знает и помнит, и от этого ноет внутри. Я уже знаю, что прошлое не переписать, но не хочу, чтобы оно подбиралось к поверхности чтобы меня тыкали в него носом. Резко развернувшись, я иду в противоположную сторону. Я напомнила Егору, каким щуплым он был в школе, а он в ответ, какой жалкой была я. Назовем это ничьей и расстанемся, пока не подрались. Королеву-старшему хватает забот и без моей драки. Я спешу, но Егор снова появляется рядом и берет меня за руку. «Иди, куда шла!» а то еще не доберешься до туалета вовремя. На таких-то каблуках не мудрено». Ворчит он, но его голос звучит виновато. «Я не отвечаю». «Обещаю, я больше не скажу ни слова о детстве», — говорит раздраженно. Вырвавшись из его хватки, я спешу в туалет. Розовые кроссовки. Они были моим секретом, моим маленьким шагом к большой мечте. Привычными движениями поправляю макияж и долго смотрю на себя в зеркало. Маленькая девочка во мне гордится тем, кем я стала, чего добилась. Бывают минуты, когда мне хочется отомстить всем, и вся за каждую каплю причиненной боли. Но потом эти минуты проходят, и тогда у меня все хорошо. Из кабинки доносится слабое склипывание, словно кто-то прижимает платок к рту, заглушая звуки. Чужих проблем мне не надо, своих по горло. Я бы развернулась и ушла, но всклипы такие горькие, будто плачет ребенок. Наклонившись, я заглянула в щель под дверью и вижу взрослые ноги. Уйти? Топчусь на месте, сомневаюсь. Я и так уже ввязалась в непонятно какую авантюру с королевами, а все потому, что хотела помочь. И в этот раз лучше не вмешиваться. Пусть женщина плачет на здоровье, что бы с ней не приключилось. Тянусь к дверной ручке, но в последний момент останавливаюсь. Вам нужна помощь? Спрашиваю на всякий случай. Может врача вызвать или еще кого? Нет, не надо. Все хорошо. Женщина пытается подавить рыдание. Вздохнув, я подхожу к кабинке. Психолог из меня никакой, но визажист приличный. Если вы собираетесь вернуться в зал, то я помогу вам привести себя в порядок. В школе я проплакала несколько лет подряд. И это не принесло никакой пользы. А оказалось, что получить желаемое очень просто. Надо улыбаться и гордо задирать подбородок. Ну, и уменьшить задницу в полтора раза. Это важный фактор. Я не сразу понимаю, что из сказанного сработало, но плач прекратился. За дверью копинки раздается слабый смешок, щелкает замок. Заплаканная женщина за пятьдесят открывает дверь и рассматривает меня, сидя на закрытом унитазе. Полтора раза? Ну почти. Она опускает взгляд на свои широкие бедра и вздыхает. Мне бы в два раза уменьшить. Если хотите знать мое мнение, то вам надо выпить шампанского и хорошо повеселиться. Я протягиваю руку. Вам помочь? Я и сама могу. Выбравшись из кабинки, она подходит к зеркалу и с сомнением осматривает свое отекшее лицо, но от профессиональной помощи не откажусь, добавляет. Я сбегаю за льдом. А вы пока выровняйте дыхание. Ни о чем не думайте, просто считайте глубокие вдохи и выдохи. Так быстрее восстановится цвет лица. Когда я возвращаюсь с кубиками льда, женщина тщательно выполняет дыхательные упражнения. «Вы в каком салоне работаете?» Спрашивает требовательно. В ее голосе звучат большие деньги и привычка получать лучше. «Я в городе проездом». «А, понятно. Я постоянная клиентка Афродиты. Кто бы сомневался?» Я слышала, что это самый лучший салон в городе. Женщина довольно улыбается, но радость быстро испаряется с ее лица, оставляя за собой слезную гримасу. Муж всегда хотел для меня самого лучшего. И это замечательно. Завернув в лед салфетку, я слегка касаюсь опухшей кожи под глазами, стараясь уменьшить отек. Раньше все было замечательно, говорит женщина. «М -м -м. Порой вообще не с клиентами глубокомысленное молчание. Это все, что требуется. В каком городе вы живете? Спрашивает она, всхлипывая. Ей хочется поделиться своей бедой, но не с человек, который потом распустит слухи. А раз я скоро уеду, то это шанс. Я называю свой городок, и становится очевидно, что она никогда о нем не слышала. Кивнув, она косится на остальные кабинки, открытые и пустые. Муж и раньше был не без греха. Но чтобы посадить свою... Девицу за соседний стол — это это неуважение ко мне. Все вокруг знают, что происходит, и смотрят на меня с сочувствием и пренебрежением. Это ужасно. В ее глазах горит ревность и злоба. После очередного «м» я подаю ей салфетку. Если вы хорошенько высморкаетесь, то голос не будет гнусавым. Она следует моему совету и возвращается к рассказу о любовницах мужа. Пока я привожу в порядок ее лицо, Пользуясь тем малым, что у нас есть на двоих, узнаю всю подноготную их брака. Долгого и счастливого, если, конечно, не считать грехи мужа, которым нет счета. Пока жена мирилась с ними, все шло отлично, но публичное появление последней, очень молодой любовницы, поставило под угрозу практикуемую ей политику невмешательства. К счастью, никаких советов от меня не требуется, только несколько минут времени и чуть-чуть косметики. Напоследок я подправляю ее прическу, чтобы начесанные локоны немного прикрывали лицо. Когда вернетесь за стол, чихните пару раз и пожалуйтесь на освежитель воздуха в туалете. Это объяснит покрасневшие глаза и лицо. И улыбайтесь, пока не решите, что делать дальше. Улыбайтесь. В школе я позволила одноклассникам пробить мою броню, поэтому до сих пор восстанавливаюсь. Держите броню. Улыбнувшись, женщина пожимает мою руку. Это я должна давать вам советы, а не вы мне. Но спасибо. Я постараюсь улыбаться. А вам счастливого возвращения домой. Можно узнать ваше имя? Аля Гончарова. Счастливого возвращения, Аля. И вам. Меня зовут Тамара Воинова. Навряд ли мы с вами снова встретимся. Но запомните мое имя на всякий случай. Мало ли что. Если когда-нибудь понадобится помощь, Она замолкает, вспомнив, что поделилась со мной секретами. Хотя я и так могу узнать, кто она такая, найдя ее в зале. «Вам не о чем беспокоиться», — заверяю, пожимая руку. Когда я возвращаюсь в зал, ни отца Никиты, ни его самого на месте нет. Старательно не замечая Егора, я беру с подноса официанта десерт. Торт. С шоколадным и ванильным кремом. Ломая шоколадную корку ложечкой, я сглатываю слюну. Как же давно я не ела сладкого. Я на женщин так не смотрю, как ты смотришь на торт. Смеется Егор, но я упорно не обращаю на него внимания. Беру холодный шоколад в рот и в ту же секунду удовольствие выстреливает в кровь, огненными молниями разбегаясь по телу. Если хочешь, съешь и мой десерт, предлагает Егор, придвигаясь ближе. Ты смотришь тарелку, потому что обиделась или накладные ресницы слишком тяжелые потешается. У меня свои ресницы. Не выдерживаю, и Егор довольно смеется. Удалось пробить меня на реакцию. Вот и празднуют. Отстанет от меня. Вон, смотри, какой лот, картина с квадратиками. Она называется «Любовь к живому». Шутишь? Нет. Приглядываюсь к огромному полотну, но хоть убей, не вижу ничего, кроме фиолетовых квадратов. Ничего живого, это уж точно. Вот и купи ее» от меня отстань». Егор бросает ленивый взгляд на сцену и пожимает плечами. «Не собираюсь с ним общаться. Мне неприятно, что он помнит про кроссовки, да и Никиту обсуждать не хочу. Я была бы рада повидаться с Егором на вечере встречи, но не здесь и не сейчас». Отвернувшись, я слежу за матерью Никиты. Она затягивает на плечах дорогую накидку, пухлые пальцы теребят колье. Она, ощутимо взволнована и, не выдержав, направляется в сторону бара. Вот и славненько. Пусть госпожа Королева подействует на сына, а я подожду. Проходя мимо нашего столика, она бросает на меня умоляющий взгляд. Если они вскоре не вернутся, мне придется отправиться на помощь, хотя я понятия не имею, что могу сделать. «Ты раньше бывала на аукционах?» Егор не отстает от меня. Придвинувшись ближе, Он пытается привлечь мое внимание и завести светскую беседу. После нашей стычки он изменился, потеплел, что ли. Но это не значит, что я собираюсь с ним болтать, не после его злобных выпадов. Аль, я задал вопрос. Ты раньше была на аукционах? Угу. еще неосознанно, следя за матерью Никиты. На каких? Благотворительных? Угу. А сегодня будешь участвовать в торгах? Угу. Мать Никиты стоит в дверях, всплескивает руками и что-то возбужденно говорит. «Наверное, мне следует присоединиться, но ноги отказываются подчиняться. Мне, как и Егору, очень хорошо без Никиты. Потратишь миллионы?» Я почти не слушаю Егора, поэтому отвечаю очередным угу Или триллионы Угу. Мать Никиты хватается за косяк, обнимает себя свободной рукой, как и отец Никиты, она кажется больной, хрупкой. Я не сомневаюсь, что в их отношениях все не так просто, особенно если Никите навязывают брак с Изабеллой. Как же я сожалею, что ввязалась в их проблемы. Какой лот тебя заинтересовал? Угу. Мне он тоже понравился. Красивая вещь. Угу. А мне еще нравится 42-й лот. Бутерброд с колбасой и сыром — вещь исторической ценности. Угу. Я полуосознанно слышу, что Егор порит чушь, но мне не до него. Мать Никиты хватается за голову, горестно качает ею из стороны в сторону, и эта немая сцена магнитом притягивает мой взгляд. Я вляпалась в центр семейного горя. Проблемы с бизнесом, стареющий больной отец, никчемный сын и страдающая мать. Я недавно женился. Угу. Очень пышная свадьба была. Семьсот гостей. Угу. Нет, не семьсот. тысяча семьсот. Жена красавица. Угу. Она жираф и спит на дереве. Угу. Все с тобой понятно. Как всегда, ты не слушаешь никого, кроме Королева. Раздраженно заключает Егор и отодвигается в сторону. Аль, вот скажи, почему ты такая слепая? Всегда была и до сих пор такое осталось. Он же кобель, эгоист и пьяница. Как можно такого любить? Объясни мне непонятливому. Знаешь, почему его мать убивается? Он наверняка учинил очередной беспредел. И охрана грозится вышвырнуть его и вызвать полицию. Ты думала, куда он ушел? В библиотеку? В прошлый раз охрана поймала его с девицей за экспонатом, за большой лошади. Егор рассекся, хмуро дернул бровями. Не иначе как волнуется, что эта информация меня расстроит. Как будто я не заметила, что брюнетка выскользнула из-за стола вскоре после Никиты. Троянской! Мне вдруг стало смешно. Что? Лошадь, наверное, троянская, если они в ней прятались. Не в ней, а за ней. Егор интерпретировал мой смех по-своему. Решил, что я смеюсь над ним, над его рассказами. Что не поверю ему и не стану слушать, потому что слепо преданы Никите. Мое дело предупредить. Насупившись, он сжимает губы в бледную линию. А мое дело быть слепой. Соглашаюсь примирительно. Я не собираюсь с ним спорить и ругаться тоже. Внезапно Егор оборачивается и поднимает руку. Когда до меня доходит, что он делает, остается только покачать головой. Егор выиграл лот, над которым мы смеялись. Картину с фиолетовыми квадратами. «Картина твоя», — говорит. «За что ты меня так?» Посмеиваюсь, однако не скрою. Я впечатлена, хотя и толком не знаю, чем. «Ты сказал ее купить?» «Ты сделаешь все, что я скажу?» Егор делает глоток воды. Его лицо серьезное, строгое, как будто он раздумывает над моим вопросом. Потом смотрит на меня над краем бокала. «Ни в коем случае», — говорит с нажимом. «Но картина твоя». «Спасибо, но она не поместится в мою квартиру. Подари ей своей жене жирафу». «Значит, ты все-таки меня слушала?» «Ты с детства болтаешь всякие глупости, поэтому я слушаю тебя в полуха». «Зараза ты!» «Ага. А ты типа дар небес. Откуда у тебя деньги на картину? Сам работаешь или тоже отцовскими деньгами разбрасываешься?» Это моя маленькая месть, но я улыбаюсь, потому что, не скрою, мне приятно болтать с Егором. Намного приятнее, чем слушать комплименты от Никиты. Егор отвечает не сразу. Что-то в моих словах задело его, и он хмурится. Потом говорит, глядя на сцену. «Не притворяйся, что я тебе интересен. Пожав плечами, я беру сумочку и поднимаюсь на ноги. Не получится у нас светской беседы, и не надо. Остался последний лот, аукцион почти закончен, а значит, мои мучения тоже. Найду Никиту, и как только поговорим с мэром, исчезну, как и положено Золушке, хоть в этот раз уйду красиво. Единственное, что не хочется оставлять на этом вечере, так это вкуснейший торт с шоколадным и ванильным кремом. Я съела шоколад сверху, и от этого на языке осталась божественная сладость. А остальное? Горечь с привкусом стыда. Нет разочарования сильнее, чем получить желаемое и обнаружить свою ошибку. Около бара я застаю неприятную сцену в самом разгаре. Бармен прижимает лед к скуле и возмущается. Вокруг на полу разбитые бутылки и воняющая лужа алкоголя. Седоволосый мужчина во фраке грозит заявить в полицию и позвонить в газеты. Королёв-старший предлагает ему баснословные суммы в качестве компенсации, а мать Никиты плачет. Виновника торжества и след простыл. «Где он?» — тихо спрашиваю, и мать пожимает плечами. Она смотрит на меня с неприязнью, словно обвиняя в исчезновении сына. «Никитушку нигде не могут найти», — схлипывает. Королев старший бросает на меня пустой, невидящий взгляд. Я смотрю на манящую лестницу, ведущую к выходу, потом на пожилых королевых, отчаявшихся от горя, и... Иду искать Никитушку. Это будет моим последним жестом доброй воли. Когда я возвращаюсь в зал, Егор печатает в телефоне. Я останавливаюсь рядом, и он неохотно поднимает на меня мрачный взгляд. Помоги мне найти троянскую лошадь. Шепчу, стараясь не привлечь внимание окружающих. Это срочно. Несколько секунд он играет с потом проводит ладонью по коротким волосам и качает головой. «Не втягивай меня в свои игры! Найди другого идиота!» — припечатывает. «Не могу найти другого. Ты самый подходящий!» Егор подкидывает телефон в руке, и я отодвигаюсь подальше на всякий случай. Кто знает, на что способен злой джедай? «Мне очень нужно найти Никиту». «Нет!» «Пожалуйста!» Егор смотрит на меня из-под лоби, злится так, что глаза сверкают, но все-таки поднимается с места. «Разве можно быть такой дурой?» Бурчит, но дает знак следовать за ним. Я еле поспеваю. Основание лестницы огорожено. Сверху табличка, уведомляющая уважаемых гостей, что верхние этажи музея закрыты. Егор с легкостью перемахивает через баррикаду и протягивает мне руку. Тут же, словно опомнившись, одергивает ее. Значит, мне придется перелезать самой, без помощи. Сняв туфли, я аккуратно ставлю их наверх баррикады. Отвернись. Командую, задирая платье. Держись у стены. У камер узкий обзор, но все равно надо быть осторожней, а то через пару минут прибежит охрана. Площадки между этажами не попадут в угол обзора. Там сможешь расслабиться. А ты откуда знаешь? Тоже навещал лошадь. Не удерживаюсь от колкости. Я это знаю, потому что вижу камеру. Егор показывает наверх, но мне не до осмотра. Задрав узкое платье до попы, я прыгаю через деревянные балки. Лихо ты!» — смеется он. Подняв глаза, я встречаю отраженный взгляд Егора в темном окне. «А ты еще и подглядываешь за посторонними женщинами!» «Бесценный муж для жены жирафа». Неся в руке туфли, я крадусь наверх. «Пошевеливайся. Если королевы засекли, то охрану уже наверху. Я не слышу шума, потому что ты все время болтаешь. В рабочие дни в каждом зале есть смотритель, поэтому камер мало, но все равно можно попасться». Мы останавливаемся на третьем этаже, не выходя на площадку. Егор протягивает руку, удерживая меня за спиной, и сосредоточенно разглядывают камеру видеонаблюдения. Модель старая, фокусное расстояние среднее, угол обзора по горизонтали 80 градусов. Бубнит, я силой прижимаю ладонь к рту, чтобы заглушить непроизвольный смех. А ты уверен, что не 84 градуса? Мне нужно ровно 97, чтобы протиснуться, и я не хочу рисковать. Да помолчи ты! Ругается, удерживая меня на месте. Сверху раздается сдавленное женское хихиканье. Не надо быть детективом, чтобы определить его источник. Никита с подружкой прячется в туалете на четвертом этаже. Я шагаю вперед, на секунду забыв о наблюдении. Егор хватает меня за плечи, заставляя остановиться. «Спасибо за помощь! Дальше я сама, а ты возвращайся!» Выхожу вперед, но Егор дергает меня обратно. «Не указывай мне, что делать!» «Я хочу остаться наедине с Никитой!» «Наедине?» Егор насмешливо кривит лицо, показывая взглядом наверх, откуда доносится женский смех, покачав головой, хмурится. «Неужели ты простишь Королева?» «Я не собираюсь откровенничать с Егором. Это не мои секреты, чтобы о них болтать. Сегодняшний день стал полнейшим фиаско, и мне уже все равно, что обо мне подумают. Это наша последняя встреча. Иди, Егор!» Золотым мальчикам не нужны проблемы с охраной. Ударив кулаком по стене, он направляется вниз по лестнице. В его классификации всего живого я прочно укрепилась на несколько уровней ниже планктона. Подойдя к туалетам на четвертом этаже, я пинаю дверь ногой. Заглядывать внутрь не хочется, поэтому сую внутрь руку с включенной видеозаписью на телефоне. Если через 20 секунд твоя одетая задница не будет стоять рядом со мной на лестнице, то я за себя не отвечаю. Слышишь меня, Никита? Я опозорю тебя на всю сеть, а еще отец перестанет давать тебе деньги. Я уже поговорила с ним, и он согласен. Давно надо было это сделать. А еще я позвонила Изабелле, и она уже в пути. Наверняка устроит скандал. А еще, если ты сейчас же не выйдешь, то я выйду на улицу, возьму с клумбы камень побольше и разобью твою машину. Вдохновение щедро подсказывало новые лживые угрозы, но долго мучиться не пришлось. Деньги, отец, Изабелла все это прошло мимо, а вот машина. Как только я пообещал разбить машину, Никита выскочил из туалета, поправляя пиджак. Неудивительно, машина у него и вправду красивая. Остановившись рядом, Он скрещивает руки на груди. «Ну что, папочка тебя прислал?» «Слушай внимательно. Я многого не прошу. Только последнюю маленькую любезность. Ты спустишься со мной вниз, выпьешь кофе, а после этого познакомишься с мэром, и я сразу уеду, сразу. Сбегаешь?» Усмехнулся он. «Всего один вечер, и ты тоже хочешь сбежать от папочки? Думаешь, я не догадался, что вы сговорились? Тебе понравилось играть со мной?» «Аля!» — спрашивает криверот. Потом, выругавшись, идет вниз, не обращая внимания на камеры. Сняв туфли, я задираю платье и прыгаю через баррикаду. Никита не стесняюсь. Пусть хорошенько запомнит мои ноги. Больше ему не удастся их увидеть. Его родители сидят около бара. Отец обнимает расстроенную мать. Убив сына взглядом, он протягивает ему чашку со остывшим кофе. «Ты держишь меня за дрессированную обезьяну!» Возмущается Никита сквозь зубы. — Плохо дрессированную, но с легкостью тратящую деньги. Допивай быстрее. — Аля, я вас представлю мэру. Прошу вас, постарайтесь. Королев-старший переводит взгляд с меня на сына и, вздохнув, обращается к нему, а не ко мне. — Пожалуйста, веди себя прилично. Хотя бы пять минут. Никита не отвечает. Он смотрит на отца, и от их бессловесной схватки, от столкновения характеров Летят искры. Повернувшись ко мне, Никита шипит сквозь зубы. — Надеюсь, тебе достаточно платят. — Мы не платим, Аля, — говорит его мать. — Ты промахнулась, оборвашка, могла хорошо на мне заработать. Взгляд Никиты тяжелый, злой и совершенно трезвый. Во рту горький привкус, как полынь, от него не избавишься. Я согласилась не из-за денег и ни другой выгоды, но от этого не легче. Хотела как лучше и провалилась в бездну чужих проблем. Не зная, кто из них прав, кто нет, и какими судьбами с виду благополучная семья скрутилась в такую беду. Не мне искать ответы на эти вопросы. Надеюсь, мы больше не увидимся, и помощь королевых мне не нужна. Ни за что и никогда. Отмыться бы от случившегося и забыть о сегодняшнем дне. Никита допивает кофе, смотрит на уборщицу, подметающую осколки. Потеряв ладонью лицо, поворачивается ко мне. Сейчас он выглядит усталым, немного печальным. Вот и все, что осталось от его вызывающей игры. — Ты вообще не собиралась со мной встречаться? — вдруг спрашивает. — Нет, не собиралась. Я не могу понять, почему чувствую себя виноватой. Никита хвастался, пытался увлечь меня но при этом лгал об отношениях с Изабеллой, и он так не извинился за мои мучения школьных лет, за жестокость. Но я не собиралась ему мстить и вмешиваться в его жизнь, тоже не хотела. Однако так получилось. Извини. Один из нас должен был извиниться, и это оказалась я, за невольное вмешательство в его жизнь. Усмехнувшись, Никита закатывает глаза, возможно... Он и понимает, что ему тоже следует просить прощения, но не спешит трогать прошлое. Готово знакомиться с мэром? спрашивает. Да, готова. Поняв, что сын не собирается больше ничего вытворять, Королёв выдыхает с облегчением. Я окидываю Никиту критическим взглядом. Его рубашка застегнута такое как пропущена пуговица, и на воротнике следы помады. Он проводит ладонью по груди и вопросительно поднимает брови знает, что выглядит непрезентабельно. Я позволяю себе секунду сомнений, а потом шагаю ближе. Застегиваю его рубашку, поправляю узел на галстуке, чтобы не было видно помаду на воротничке. Взгляд Никиты бродит по моему лицу. Сейчас он кажется совсем другим, как будто развязанность, цинизм и бесстыдство иссякли, вытекли из него вместе с силами, оставляя только усталость. Опустив руки, Я шагаю в сторону и ловлю на себе тяжелый взгляд Егора. Не знаю, как давно он следит за нами, но в его глазах неприязнь и презрение. Что ж, этот вечер запомнится надолго. Я беру Никиту под руку, и мы идем навстречу с мэром. Похоже, Никита проникся важностью события, потому что вполне убедительно говорит о деле. С каждой секундой Королев-старший кажется все более расслабленным и довольным. Попрощавшись с мэром, я желаю отцу Никиты всего доброго и направляюсь к выходу. Почти бегу. На долгие прощания у меня нет ни времени, ни нервов. Хлопнув тяжелой дверью музея, я выбегаю на улицу, и... У Золушки не было моих проблем. Выбежав из дворца, она не оказалась на заполненной тыквами, каретами, площади. Из-за знакомства с мэром уйти в числе первых не удалось. А теперь площадь перед музеем выглядит как пол в детской комнате, на которой вывалили коллекцию игрушечных автомобилей. Наивная. Я надеялась увидеть у входа очередь ожидающих такси, а здесь в основном дорогие иномарки и ожидающие шоферы. Шпильки утопают в сырой земле газона. Я глохну от автомобильных гудков. Некоторые объезжают затор по траве, оставляя уродливые следы шин. Выйдя на асфальт, Я отряхиваю туфли. В этот раз обувь моя, любимая, привычная. Сейчас выйду на проспект и поймаю такси. Главное — уйти подальше от музея, чтобы больше не встречаться с королевами. Уйти не удалось, меня нашли. Впрочем, как и Золушку. Аль! — знакомый голос заставил вздрогнуть. Егор стоит у ворот недовольный, мрачный. Вот же зануда! Появился на мою голову. «Если снова станет меня отчитывать, придется бежать от него на шпильках». «Что ты здесь делаешь?» спрашивает с угрюмой миной на лице. «Я была на благотворительном вечере. Показываю на музее и усмехаюсь». Егор бормочет что-то грубое и уходит. «Удивительно, что мне удалось избежать нотации. Надо скрыться, пока он не передумал и не начал снова вмешиваться в мою жизнь. Я уже навмешивалась за сегодняшний день, выучила урок и ему не позволю. Выйдя на проспект, я замечаю, что Егор остановился и смотрит на меня через плечо. «Только не говори, что ты собираешься ловить машину!» — восклицает. «Все может быть». «Почему?» С велосипедами как-то не срослось. «Почему бы ему просто не уйти? Ведь каждый раз, как не посмотрит на меня, злится и пыхтит, но нет все равно лезет в мою жизнь. Аль...» Судя по тону, он использует мое имя в качестве ругательства. Ты прекрасно понимаешь, о чем я спрашиваю. Почему ты ловишь машину? Где Никита или его родители, в конце концов? Я вас видел. Вы явно помирились. Да, помирились. И теперь я еду домой. Где он? Почему ты не ждешь его около музея? Он что, тебя оставил? Ну вот начинается. Именно этого я и хотела избежать. Слушай, Егор, сделай любезность. Достань световой меч и разгони толпу, чтобы я быстрее поймала такси. «Будь добрым джедаем, а?» «Эй, ты куда?» Признаюсь, мне обидно, что Егор меня презирает. Из-за розовые кроссовки тоже обидно. Он не должен был догадаться, что я пыталась быть похожей на Изабеллу. Это была моя тайна. Вот я и отомстила, пошутила про джедая и световой меч. Этого оказалось достаточно, чтобы Егор отбросил благородные намерения и решительно пошел прочь. Скорее бы этот вечер закончился а то сил не осталось. Я подхожу к проезжей части и поднимаю руку. Передо мной моментально останавливается намарка, тонированное стекло опускается, и мужчина лет пятидесяти оглядывает меня с ног до головы. Чем могу помочь прелестной женщине? Ухмыляется, и меня охватывает дрожь отвращения. Мда, пойду-ка я к метро. В музей меня привез Никита, а обратно я собиралась ехать на такси. Но на дороге поймаешь только проблем. «Прелестная женщина ошиблась. Ей не нужна помощь». Егор оттаскивает меня от проезжей части. Не знаю, как он успел, не иначе, как бросился бежать, когда подъехала машина. Взяв за руку, он ведет меня по проспекту, как неразумного ребенка. «Тебе жить надоело? Садиться в чужую машину в таком наряде – это сумма Может, там, где ты живешь, это безопасно? Но ты забыла, что такое большой город. Я отвезу тебя домой». Я остановилась у тети, а это далеко. Я помню, где живет твоя тетя. Она переехала. Я называю адрес, и Егор удивленно моргает. Это ж у черта на куличиках. Как она там оказалась? Как? Очень просто. Моя тетя самая замечательная женщина в мире. Она продала все, что имела, в том числе квартиру в центре, чтобы я выучилась на визажиста. Теперь у нее однушка на окраине. А теперь отпусти меня, я иду к метро. Ты собираешься ехать в метро в таком виде, а потом на электричке? Нет, сначала я переоденусь прямо здесь, на проспекте. Я отвезу тебя, пойдем. Выдает недовольно. Ты пил? Да. Заметив, что я хмурюсь, Егор закатывает глаза. В воду. Я пил только воду, хотя были минуты, когда не отказался бы от чего покрепче. Машину Егор оставил в паре улиц от музея. Кто, как не он, заранее догадается о пробке. И предпримет меры. Занудный всезнайка. «Включить подогрев сидений?» Спрашивает, не глядя на меня. «Уже май. Спасибо за информацию. Я включу подогрев, а то ты трясешься. Это я от гнева трясусь. Когда полегчает, выключишь». Вот и поговорили. Если считать наше общение битвой характеров, то счет 1-1 или 2-2, если вспомнить кроссовки и джедая. Но на улице и вправду похолодало. Промозгло после дождей. Расслабившись на сиденье, я потихоньку оттаивала в тепле. Машина Егора обычная, без выкрутасов. И обсуждать ее он, по всей видимости, не собирается. Но хоть о следах пальцев на кожаной обивке не беспокоится, и на том спасибо. Что это за модель? спрашиваю, подобрев от тепла и комфорта. Егору приятно будет похвастаться. Машина вроде как новая. Ты разбираешься в машинах? Нет. Тогда зачем спрашиваешь? М да, приятно Егору не будет, можно не стараться. Королёва чем-то ему досадили, а я добавила, и настроение у него хуже некуда. Этот феномен называется вежливость, непосвященному трудно объяснить. Слушай, Егор, а ты всегда был таким противным?» «Таким противным, что везу тебя домой вместо того, чтобы вернуться к себе и заняться чем-то более приятным? И чем приятным ты собирался заняться на ночь глядя?» Спрашиваю, играя бровями, он так забавно злится, что хочется его подразнить. После этого вечера приятным покажется все, что угодно, даже мытье посуды. Ничего себе! Ты, друг, живешь на прополую, Мытье посуды, надо же! Не ожидала такого экстрима. Знаешь, что я уважаю в женщинах больше всего — умение ехать молча. На языке вертелось очень многое, но я многозначительно промолчала хоть чем-то завоюя уважение Егора Воронцова. Мы так и не разговаривали до самого дома. Егор ощутимо злится, но объяснять причину не спешит. Остановив машину у подъезда, он с сомнением смотрит на обшарпанную многоэтажку. «На каком вы этаже?» «На двенадцатом». Не слабо забрались». Он выключает мотор и выходит из машины. «Пойдем, я провожу тебя до квартиры». «Не надо спасибо». Я сказал, что отвезу тебя домой, и ты согласилась. Домой значит домой. Как хочешь, но боюсь, когда вернешься, твоей машины уже не будет на месте. Да шучу я, шучу. Не паникуй. Район у нас, конечно, не лучший, но за пару минут твою машину точно не украдут. Это я гарантирую. Мы заходим в подъезд, вызываем лифт. Егор стоит, задумчиво уставившись в одну точку. Гарантируешь? Это ты зря, качают головой. Украсть могут и за пару минут. Если ты знаешь показатели преступности в районе, то можно посчитать шансы. Предположим, ежемесячно случается 10 краж на тысячу населения. Дальше нужно посмотреть статистику по времени дня и по маркам машин. А там уже можно сделать подсчеты. Вот смотри. Впервые за этот вечер Егор кажется счастливым, одушевленным и знакомым. Таким, как я помню его в школе. Когда возникала ситуация, выводящая его из равновесия, он прятался за цифрами. Интересно, что смутило его сейчас? Улыбаясь, глядя на него с симпатией, с теплом, оставшимся не от подогретого сиденья, а от детских воспоминаний. Желтые лампы лифта высвечивают тени под глазами Егора, чуть припухшие веки. Тетя уже спит, но если мы не будем шуметь, то можно сварить кофе. Выпей перед дорогой а то заснешь за рулем. Не надо, я в порядке. Он устало трет покрасневшие глаза. Мы останавливаемся около квартиры, я достаю ключи. Мой бывший одноклассник вырос, изменился до неузнаваемости, но теперь наедине. Когда мы не играем навязанные обстоятельствами роли, я вижу в нем умного, забавного парнишку из детства, только безбуйной шевелюры, широкими плечами и мрачным выражением лица. — Как получилось, что ты изменился и стал таким? — спрашиваю, не сдерживаясь. — Каким таким? — Большим, бритоголовым, другим. — А как получилось, что ты изменилась и стала такой? В углах его рта начало улыбки. Я вопросительно изгибаю брови, требую пояснений. Улыбка Егора исчезает. — Такой, как Изабелла, — говорит он, хмурясь. — Однажды я мечтала стать Изабеллой Лариной. Но я хранила эту мечту в тайне, и обидно, что Егор разгадал меня с такой легкостью, обидно и больно. Почему-то особенно больно от того, что именно Егор Воронцов раскрыл мой секрет. Наверное, потому что в школе он тоже отличался от других, но он нашел свой путь, а я до сих пор ищу свое однажды. Егор не ответил на мой вопрос, а значит, и мне не надо ничего придумывать. Настало время попрощаться. Спасибо, что подвез. Рада была повидаться. Я поворачиваю ключи в двери, но Егор не уходит. Морщится, дергает губами, словно пытается сформулировать важную мысль. «Аль, пригласи меня еще раз», — говорит, наконец. «Разве я тебя куда-то приглашала?» «Выпить кофе». «Конечно, заходи». Егор с интересом заглядывает в микроскопическую прихожую тетины квартиры и качает головой. Я не имел в виду сейчас, завтра или в другой день. Не, не приглашу. Обиделась за то, что я сказал про Изабеллу? Немного, но дело не в этом. Завтра я уеду домой. Совсем домой? Да, совсем. Улыбаюсь его выбору слов. А как же... Егор отворачивается, не желая спрашивать про Никиту. Я приехала на вечер встречи, и меня здесь больше ничего не держит, говорю честно. Егор все еще хмурится, что-то решает. Поделился бы своими расчетами, а то даже любопытно стало. Понятно. Говорит с такой уверенностью, будто ему и правду может быть что-то понятно в отношении нас с Никитой. Весь вечер я игнорировала его поспешные выводы, и сейчас не стану спорить. Когда поезд... Спрашивает деловым тоном. В полночь. Завтра свободно? Нет. Егор поджимает губы. Неодобрение маской на его лице. Наверняка решил, что на завтра у меня назначено слезное прощание с Никитой. Ответь на один вопрос, Аль. Только скажи правду, ладно? Ты приехал на вечер встречи, чтобы впечатлить Никиту своим внешним видом? Егор знает все мои секреты. Он разложил их по полочкам расписал математической формулы, и это очень неприятно, особенно потому, что он осуждает меня за, за каждый из них, за все мои слабости. Зачем тебе это знать? Распросил, значит, надо. Если я солгу сейчас, это будет очередной слабостью, за которую Егор меня осудит. И не только он, а я сама тоже. Да, ты прав. Я приехала на вечер встречи, чтобы впечатлить Никиту. Я не прячу взгляд, не краснею, не стыжусь своей такой человеческой нужды в одобрении и восхищении окружающих. Не собираюсь оправдываться и стыдиться своей слабости, и осуждать себя за глупые мечты не стану. Да и как оказалось, не мечты они вовсе, иначе не испарились бы в свете реальности, не разочаровали бы меня так сильно. Понятно. Егор кивает и, отвернувшись, спешит вниз по лестнице. Егор. Поскользнувшись на последней ступеньке, он хватается за перила. Его голова опущена, он смотрит под ноги. Что, Аль? Дождись лифта. Он на двенадцатом этаже. Даже в слабом свете лестничной площадки видно, с какой силой он сжимает зубы. Пробурчав что-то себе под нос, уходит, не оборачиваясь.